Глава 29 Пререкание. Нет, часть не пробил твой. Ты не оставлен тем дьяволом, которому ты служишь. Своим сообщникам он помогает, как поводырь, который вел слепого и к пропасти привел его бездонный, и там столкнул его в мгновение вниз. Старинная пьеса. Повинуясь приказанию Людовика, или, вернее, исполняя его просьбу, потому что Людовик, не переставая быть королем, был теперь в таком положении, что мог только просить, Леоглорье пошел на розыске Мартиуса Галиотти, что было для Шута делом вовсе нетрудным». Он прямо из замка направился в лучшую перронскую таверну, хорошо ему знакомую, ибо он сам был ее постоянным посетителем, имея сильное пристрастие к напиткам, которые приводили головы его собеседников в такой же беспорядок, в каком была и его собственная. Здесь, в общем зале, или очаге, как его называли фламандцы и немцы, потому что главную принадлежность составлял большой очаг, он нашел, или вернее издали увидел астролога, углубившегося в разговор с какой-то женщиной в странном, не то мавританском, не то азиатском одеянии. Заметив подходившего Ле Глорье, женщина встала, собираясь уйти. «Это верные новости, вы смело можете на них положиться», сказала незнакомка Голиотти, и с этими словами исчезла в толпе посетителей, сидевших и стоявших вокруг отдельных столиков. — Ну что, брат-философ, само небо, кажется, печется о тебе, — сказал Шут, подходя к астрологу. Не успел от тебя уйти один страж, как она шлет ему на смену другого. Не успела тебя покинуть одна глупая голова, как является другая, чтобы вести тебя в апартаменты Людовика Французского. — Тебя послал король? — спросил Голиоти, недоверчиво оглядывая говорившего и с первого взгляда угадав в нем Шута, Хотя, как мы уже знаем, в костюме Ле Глорье не было почти никаких отличий, выдававших его ремесло. «Не в обиду вам он самый», — ответил Шут. «И вашему мудрейству лучше, чем всякому другому, должно быть известно, что когда сила шлет глупость на поиски мудрости, это признак, безошибочно указывающий, на какую ногу хромает больной». На что, если я откажусь идти на такой поздний зов, да еще переданный через такого посла?» — спросил Глотти. «В таком случае, чтобы не утруждать ваше что мы снесем вас на руках», — ответил Глорье. «Здесь у дверей стоят наготове с полдюжины бургундских молодцов, которых Кривкер дал мне именно на этот случай. Вы должны знать, что мы с моим другом Карлом Бургундским еще не отняли у нашего родича Людовика его корону, которую он, как осел, отдал в наши руки. Правда, мы ее подпилили и подрезали, но все же она из чистого золота, хоть и стала не толще лепестка». Говоря с ней, Людовик по-прежнему поверитель своих подданных, и в том числе ваш, наихристианнейший король у себя, в старой башне Перонского замка, и вы, его верный слуга, обязаны немедленно туда явиться. «Ступай, я следую за тобой», — сказал Голиотти и пошел за Лёглорье, быть может, потому что уклониться было невозможно. — И прекрасно делаете, — заметил Шут, направляясь к замку, — потому что нам приходится обращаться с нашим родичем, как с голодным старым львом в клетке, которому иной раз надо бросить теленка, чтобы дать работу его старым зубам. — Уж не хочешь ли ты сказать, что король что-нибудь замышляет против меня? — спросил Голиотти. «М -м, вам это лучше знать, ответил Шут, хоть ночи темная, но я уверен, что вы и сквозь тучи различаете звезды, а я в этой науке ничего не смыслю. Знаю только, что мать, бывала, всегда советовала мне осторожнее подходить к старой крысе, попавшей в западню, потому что в это время она будто бы больше всего расположена кусаться. Астролог прекратил свои расспросы, но ле Глорие по общей всем шутам привычки не переставал нести всякий вздор, пересыпая его злыми насмешками вплоть до ворот замка, где он передал страже ученого мужа. Отсюда, переходя от часового к часовому, Голиотти попал, наконец, в башню Герберта. Однако намеки шута не пропали даром для Мартиуса Голиотти — Огрюмый взгляд и мрачный, угрожающий вид Тристана, провожавшего его в спальню короля, как ему казалось, подтверждали их. Астролог умел также внимательно наблюдать все, что происходило на земле, как и то, что совершалось над ним, и от его острого взгляда не ускользнул блок с веревкой, которая еще слегка покачивалась, как будто приготовления были только что прерваны его неожиданным приходом. Смекнув, в чем дело и, призвав на помощь хитрости и изворотливость, он решил пустить в ход все средства, чтобы избавиться от грозившей ему опасности, а если бы это не удалось, защищать свою жизнь от всякого, кто бы не вздумал напасть на него. Полной решимости, выражавшейся и в его походке, и во взгляде, Мартиус вошел к королю, нисколько, по-видимому, не смущенный, ни своим неудачным предсказанием, ни гневом монарха, не его вероятными последствиями. — Счастливые созвездия, да будут благосклонны к вашему величеству! — приветствовал он короля низким поклоном на восточный манер. — Да отвратят враждебные созвездия свое пагубное влияние от особы моего царственного властелина. — Однако тебе стоило бы оглядеться вокруг, — ответил король, — «Стоит вспомнить, где помещается эта комната и кем охраняется, и тогда ты легко убедишься, что благосклонные созвездия изменили мне, а враждебные соединились в самые пагубные сочетания». «И тебе не стыдно, Мартиус Голиотти, видеть меня здесь, видеть узником, зная, чьи советы и уверения привели меня сюда?» не стыдно тебе, мой царственный ученик, — ответил философ, — Тебе, делавшему такие быстрые успехи в науке, тебе с твоим острым умом, с твоей всегдашней настойчивостью не стыдно тебе падать духом при первом ударе судьбы и бежать при первой же неудаче, как бежит трус с поля брани при первом штуке оружия?» «Не ты ли говорил, что стремишься проникнуть в тайны, которые ставят человека выше его страстей, выше земных забот, несчастья и горя? Не ты ли мечтал достигнуть того состояния, которое можно обрести, только соперничая в твердости с древними стоиками? Неужели первый удар грома заставит тебя поникнуть головой и забыть ту славную награду, к которой ты так страстно стремился?» Неужели ты свернешь с избранного того пути, как пугливый конь, встревоженный призраком воображаемой опасности? Призрак? Воображаемая опасность? Бесстыдный ты человек! — воскликнул с гневом король. Да разве ж эта тюрьма не действительность? Разве стражи, которую расставил мой заклятый враг-бургундец, и которая сейчас брецает оружием у моих дверей, призраки? Предатель! Что ж, по-твоему... «Истинное несчастье, если ты не считаешь несчастьем заточение, потерю престола и самую опасность для жизни. Скажи мне, что?» «Невежество, брат мой, невежество и суеверие», — ответил мудрец с величайшей твердостью. «Вот единственные истинные несчастья». Поверь мне, что даже король во всем блеске своего могущества и славы, если он ослеплен невежеством и суеверием, менее свободен, чем мудрец, закованный в тяжелые цепи и брошенный в темницу. К этому единственному и истинному счастью я призван указать тебе путь, если только ты будешь следовать моим наставлениям. хо Так вот она, та философская свобода — «Которую мне сулили твои уроки!» — с горечью воскликнул король. Ха, «Желал бы я, чтобы ты еще там, в плеси, сказал мне, что власть, которую ты с такой щедростью мне обещал, будет властью над моими страстями, что успех, в котором ты меня убедил, означал успех в философской науке, и что мне предстояло лишь сделаться таким же мудрым и ученым, как итальянский бродяга и шарлатан». Конечно, тогда я мог бы достигнуть этого духовного совершенства менее дорогой ценой, чем потеря прекраснейшей во всем христианском мире короны и заточение в Перонской темнице. Хм. Вон, ступай, но не думай, изменник, что ты избежишь заслуженной кары, над нами есть Бог! Я не могу уйти и предоставить тебя твоей участи, ответил Мартиус. Не могу не попытавшись оправдать в твоих ослепленных глазах свою добрую славу. Она светлее самых блестящих алмазов твоей короны, и ей будет делиться мир спустя века, после того, как весь род капетов превратится в прах, давно забытый в склепах Сен-Дени.